Добрый день, дорогие друзья и уважаемые слушатели! Вот мы сейчас доползли уже до третьей как бы лекции по истории России, до этого у нас была лекция, посвященная этногенезу славян и проблеме по происхождению древнерусского государства. Ну, по идее, следующая лекция, она должна была уже быть посвящена политической истории Древней Руси, это наиболее интересные страницы нашей истории, связанные с историей военных походов, связанной с деятельностью таких легендарных личностей, как княгиня Ольга, князь Святослав, Ярослав Мудрый. Владимир Святой, Владимир Мономах и так далее, и так далее. Но я, значит, попрошу вас немножко, так сказать, подождать. Мы все-таки, прежде чем говорить о политической истории Древней Руси, должны затронуть такой важный аспект, как социально-экономический и политический строй Древнерусского государства. Почему? Потому что вокруг этой темы довольно много спекуляций. Это первое. И второе, увы, и в школьных, и в вузовских учебниках эта тема изложена довольно поверхностно. Она до сих пор э, является достаточно спорной э, по многим аспектам. Это связано и с так называемым феодальным способом производства, и с рабовладельческим способом производства. И с функциями древнерусского князя, и с функциями древнерусского веча, и с тем, что собой представляло зависимое население древней Руси, что собой представляла княжеская дружина, и так далее, и так далее. Я понимаю, что эта тема довольно сложная, что эта тема такая, ну можно сказать, необъятный, поэтому я постараюсь, ну, коротко очертить вот основные как бы проблемные вопросы, связанные с этой темой. Значит, ну, прежде всего я хотел бы вот что сказать. Почему да сложилась такая ситуация? Дело в том, что К сожалению, после крушения Советского Союза и краха марксистско-ленинской методологии, как некого такого ядра всей гуманитарной науки, многие историки, которые еще вчера были ревностными марксистами, они в одночасье обратились в сторонников иных теорий, и все 90-е и 2000-е годы особой популярностью пользовалась так называемая цивилизационная теория – у истоков которой стояли многие крупные зарубежные историки, философы, социологи, ну, в частности, небезызвестный Тойнби, небезызвестный Шпенглер, ну, среди наших ученых это Николай Данилевский и так далее. Между тем, между так называемой марксистско-ленинской, философии или марксистско-ленинским историческим материализмом, да, или истматом, что раньше называли, и цивилизационной теории, существует принципиальная разница. Эта принципиальная разница носит такой многоплановый аспект. Ну, прежде всего, ну, возьмем хотя бы изначальный посыл. Историки марксисты всегда говорят, что в основе развития любой цивилизации лежит господствующая форма собственности. Именно эта форма собственности определяет и характер эксплуатации, и характер производственных отношений, и характер надстройки того или иного общества. Под надстройкой имеется в виду, прежде всего, государство, его институты, идеология этого государства культуры и так далее, и так далее. Значит, а цивилизационисты говорят, что нет, что экономика здесь играет не главную роль, что экономический базис, он вторичен, а первичным является некий комплекс идей, идеалов, которые лежат в основе жизни той или иной цивилизации. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Сторонники формационного подхода или историки марксиста, они всегда говорят, что история человечества ⁇ это и есть история развития и последовательной смены пяти общественно-экономических формаций. То есть первовыдной общины, рыбовлательческой, феодальной, буржуазной и коммунистической. Причем они говорят о том, что для всего земного шарика, для всего человечества неизбежно прохождение именно вот в такой последовательности вот этих самых пяти общественно-экономических формаций. А сторонники цивилизационной теории отрицают подобного рода научные студии говорят, что история человечества – это и есть история зарождения, развития и гибели нескольких типов цивилизаций. Но, в частности, они выделяют три типа цивилизации. Это так называемые локальные цивилизации, которые были характерны для начальных периодов истории человечества. Ну, например, египетская цивилизация, ассирийская цивилизация, древнегреческая цивилизация, древнеримская цивилизация и так далее. А второе – это, значит, так называемой особенной цивилизации, ну это то, что мы называем западной или римско-католической цивилизацией, восточной или православной цивилизацией, ну и так далее и так далее, да, и так называемых современных цивилизаций, под которыми сторонники этого подхода подразумевают традиционные цивилизации или аграрные значит, индустриальной цивилизации или постиндустриальные. То есть вот в их представлениях, например, сейчас в мире существует вот три а, локальных типа цивилизации. Значит, ну себя они, собственно говоря, относят к вот, постиндустриальной цивилизации, там какие-то страны Африки, например, и а, Азии, они относят так называемо традиционным или аграрным цивилизациям, ну и там остальной мир, в том числе, например, нас, они относят к так называемым индустриальным цивилизациям. Поэтому они говорят о том, что никаких единых закономерностей развития всей человеческой цивилизации не существует, что изучать законы или вот эти закономерности развития всего человечества не следует, что это, дескать, с научной точки зрения ущербно. Ну, на мой взгляд, значит, конечно, и тот, и другой подход они грешат ну, совершенно очевидными, так сказать, пороками или недостатками, но если мы возьмем цивилизационную теорию, то она явно грешит неким европоцентризмом. Да? Вот, Европа представляется неким таким пупом земли, а все, что вокруг нее – это есть некая периферия, да, в том числе и в историческом плане. Если мы берем формационный подход, то там, конечно, на мой взгляд, в марксизме есть очень ценная методологическая основа, которая позволяет все-таки отдать приоритет именно ему. Почему? Потому что в его основе лежит диалектика, та самая гегелевская диалектика, которая ну, в XIX веке произвела настоящий переворот в науке, и не только в философской науке, а вообще во всей науке. И вот этот метод познания через диалектику, через законы диалектики, ну, тот же закон перехода количества в качество тот же закон борьбы единства противоположности и так далее они позволяют нащупать вот тот ну то рациональное зерно которое позволяет с помощью этого метода изучать исторический процесс В том числе и в нашей стране, не в рамках единой, например, православной цивилизации, как нам предлагают вот сторонники цивилизационного подхода. Ведь изучение истории России в рамках единой православной цивилизации, например, Византии, там, Болгарии или Сербии, оно уже ничего не дает нового для понимания истории России. А вот через призму вот этого формационного подхода. У нас вот на базе увлечения вот этой цивилизационной теории... Сформировалась довольно такая масштабная рефлексия, о которой писал еще Борис Николаевич Миронов, наш знаменитый питерский историк. Рефлексия, связанная с некой особой драматичностью, особой кровавостью российского исторического процесса. Целый ряд записных русофобов, ну, хорошо известный там Ричард Пайпс или Александр Янов или вот наши историки и философы, тот же Медушевский, тот же Афанасьев, они постоянно искали вот некие теории цикличности российского исторического процесса, в частности тот же Янов, который опубликовал целый ряд своих работ, и которым восхищался, кстати, Александр Николаевич Яковлев. Прораб по архитектор нашей перестройки. Так вот, этот господин Янов, кстати, бывший беглый журналист комсомольской правды, который за кордоном в одночасье обратился в профессор русской истории, хотя он такой же профессор русской истории, как папа Римский Иудей. Так вот, он насчитал аж 14 таких вот цикличных поворотов в истории России за последние 500 лет, заявив о том, что вот эта цикличность связана с постоянным чередованием так называемых либеральных или прозападных реформ и консервативной контрреакции или контрреформами, ну и так далее. И последнее, что я хотел сказать, у нас существует не только в широком общественном сознании, но даже среди профессионального сообщества представление о том, что вот так называемая формационная теория – это есть изобретение классиков марксизма, того же Маркса, Энгельса, Ленина и так далее. Это далеко не так. На самом деле, И все, кто учился в советской школе, они хорошо знают, что... Есть такая знаменитая работа ленинская «Три источника и три составных части марксизма», где он говорил, что источниками марксизма стала классическая политэкономия Адама Смита и Рикарда, французский утопический социализм Сен-Симона и Фурье и классическая немецкая философия Гегеля и Фейербаха. А на самом деле был и четвертый источник, и четвертая составная часть марксизма – это вот это та самая формационная теория, у истоков которой стояли знаменитые французские историки эпохи реставрации. Это вторая четверть XIX века, это после революции 1830 года происходит очередной период реставрации французской монархии, и вот тогда создается целое научное направление во французской историографии, яркими представителями которого были Гизо, Минье. Кьери и другие французские историки, именно они стали родоначальниками вот этой самой формационной теории. Поэтому я считаю, что формационная теория, при всех ее, так сказать, недостатках и абсолютизации каких-то положений, ну, например, той же классовой борьбы, она все-таки дает ключ к пониманию многих процессов, которые проистекали в истории нашей страны, в том числе и в истории Древней Руси. Да, вот в связи с этим обстоятельством возникает вопрос, а какая же была формация в Древней Руси? Спор по этому вопросу не прекращается до сих пор, и связано это прежде всего с тем, что существует довольно мало э, аутентичных источников, которые позволяли бы однозначно ответить на этот вопрос. Ну, к таким источникам, прежде всего, историки относят знаменитый правовой кодекс Древней Руси «Русскую правду», причем из трех редакций этой русской правды, значит, краткой, пространной и сокращенной, нас интересуют именно первые две редакции, то есть краткой и пространной, почему? Потому что они относятся именно к эпохе Древней Руси. А третья редакция, это так называемая сокращенная правда, она уже была в ходу, в постмонгольский период на территории всех русских земель, которые и входили в систему великого Владимирского княжения, и в систему так называемого русско-литовского государства. Ну и кое-какие сведения о общественном строе Древней Руси можно почерпнуть из той же повести временных лет, например, из знаменитых договоров князей Олега и Игоря с Византии, где содержится упоминание о так называемом законе русском. Это памятник не письменного, а обычного дописьменного права. Но, тем не менее, в договорах с греками, значит, некоторые положения этого памятника просматриваются. Можно ориентироваться, какова же была, так сказать, общественной структуры, например, древнерусского общества. Ну, вообще, я должен вам сказать, что в русской исторической науке имперского периода, проблеме определения общественно-экономической формации Древней Руси не уделялось практически никакого внимания, исключением, пожалуй, стала работа знаменитого русского историка Павла Васильванского «Феодоризм в Древней Руси». К сожалению, он умер довольно рано и не успел продолжить изучение этой очень важной темы, поэтому он остановил свои изыскания, главным образом, на периоде изучения феодализма эпохи, так называемой, удельной Руси, вот начиная с Андрея Боголюбского и кончая эпохой Ивана Грозного. Потом у него не нашлось последователей, которые могли бы, ну, что называется, уделить внимание достойное внимания изучению этой темы. А вот после Октябрьской революции, становление уже советской исторической науки, базой которой стала именно марксистско-ленинская методология и формационная теория, вот проблеме определения общественно-экономической формации стало придаваться ключевое значение. То есть надо было все-таки понять, а что собой представляло древнерусское государство. Ну, в 20-е годы, когда в советской исторической науки рулил небезызвестный академик Михаил Николаевич Тихомиров, там была полная каша, потому что он-то считал, что экономика Древней Руси, она представляла себя некий такой симбиоз или гремучую смесь и феодального способа производства, и рабовладельческого способа производства, и даже торгового капитализма. Причем, что самое удивительное, вот в эту бредятину ударились и многие довольно авторитетные русские историки, но ну, тот же Александр Евгеньевич Пресняков, который э -э, признавал и существование рабства в Древней Руси, и существование элементов капитализма в Древней Руси. Но после того, как антимарксистская школа Покровского была э -э, разоблачена и разбита, ну, условно говоря, ситуация начинает меняться. Отправной точкой вот, изменения этой ситуации становится дискуссия об общественном строе Древней Руси, которая была проведена в 1939 году. Все участники этой дискуссии они поделили как бы, на две противоположные группировки. Одна группировка, лидерами которой был профессор Смирнов и профессор Шестаков, кстати, автор первого школьного учебника по истории России, они исходили из чего? Раз Маркс и Энгельс сказали о том, что история человечества это и есть история последовательной смены пяти общественно-экономических формаций, то Древняя Русь, как и все остальные, государства и народа, они не могли миновать рабовладельческой формации. Значит, Древняя Русь представляла собой рабовладельческую формацию, где рабовладение являлось основным способом производства, ну и так далее, и так далее. Значит, их оппоненты, ну, негласно вождем которых стал тогдашний профессор Борис Дмитриевич Греков, написавший уже к этому времени довольно много научных статей, посвященных этой проблеме, например, начальный период в истории русского феодализма. Феодальные отношение в Киевской Руси и так далее, и так далее. Он заявил о том, что Древняя Русь миновала рабовладельческую стадию в своем развитии, что у нас из первобытно-общинного строя сразу возник феодальный способ производства. И вот эта позиция Грекова, она тогда же в 1939 году была наиболее полно отражена в его фундаментальной монографии «Киевская Русь», которая долгие годы являлась или считалась таким неким эталоном научного исследования и была поддержана многими тогдашними историками, в частности, профессором Тихомировым, профессором Насоновым, профессором Рыбаковым. Более того, Борис Дмитриевич Греков в этой дискуссии поддержали не только русисты, то есть специалисты по истории Древней Руси, но и крупные медиевисты, то есть специалисты по истории э, средневековой Европы, ну, в частности, академик Косминский и профессор Неусыхин. Вот. Хотя надо признать, что Уже тогда, то есть в 1939-1940 году, целый ряд э, коллег Борис Мичигрекова, Грекова, ну, тот же профессор Бахрушин, тот же профессор Юшков, э, профессор Рубинштейн, они упрекнули э, своего коллегу в том, что он неправомерно синхронизировал процесс образование древнерусского государства с процессом его феодализации. Они так говорили о том, что первоначально древнерусское государство, оно все-таки возникло как патестарное то есть бесклассовое государство. А уже потом, по мере развития русской государственности, начинается формирование вот этих самых феодальных отношений и появление первых признаков феодализма. Теперь дальше. Надо сказать, что вот эта концепция Грекова, она с 40-х годов фактически стала господствующей концепцией в нашей исторической науке и остается таковой до сего дня. При жизни Сталина а она вообще была, по сути дела, единственной концепцией, потому что она была освящена именем самого вождя всех времен и народов. Однако уже в начале 50-х годов, особенно в 60-е годы, возникает такое целое направление в исторической науке которая выступила против основных положений концепции академика Грекова. Почему? А потому что Греков, когда исследовал или изучал историю становления феодальных отношений, он так и не смог, на взгляд его оппонентов, доказать существование в Киевской Руси в IX и в X веках основного признака феодализма феодальные вотчины, и вот э, его оппоненты попытались ему, что называется, здесь помочь, но помочь довольно своеобразно. И, э, в частности, академик Черепнин, а он был родоначальником этой теории, но ну, тогда он еще был профессором, он академика получше позднее, э, он выдвинул теорию так называемого государственного феодализма. Смысл этой теории состоял в следующем, что изначально феодальный способ производства представлял собой некую такую корпоративную или коллективную собственность всего класса феодалов на землю, то есть не было еще частных, холодальных, вотчинных владений или частных феодальных, или поместных владений, и что класс феодалов в данном случае выступал как некая единая корпорация, которая владела верховными правами на всю землю, а зависимое население выступало вот в роли коллективной страты зависимого населения, которое по отношению к ним и по отношению к государству несло феодальные повинности там, в виде полюди, в виде дани и так далее. Ну, надо сказать, что в 60-е, 70-е, 80-е годы У этой концепции академика Черепнина появилось довольно много последователей и активных сторонников, ну, в частности, такие известные историки, как Валентин Терентьевич Пашута, Петр Петрович Толочка, Олег Михайлович Рапов, Ярослав Николаевич Щапов, Николай Николаевич Покровский и многие другие. Но среди современных крупных историков сторонником, например, концепции государственного феодализма является Антон Анатольевич Горский, профессор МГУ и ведущий специалист Института Российской Истории, Академии Наук. И теперь еще о чем бы я хотел сказать. Казалось бы, вот проблема о том, что Киевская Русь была феодальным государством, ну, стала устоявшимся мнением в историческом сообществе, однако не тут-то было. В конце 60-х годов Два ученых из Белорусского государственного университета, это пенков и Горемыкина, выпустили несколько статей, а потом и две монографии, в которых всячески убеждали о том, что Древняя Русь была именно рыбологическим государством. Более того, именно тогда, в начале 70-х годов, эту тему стал активно развивать один из учеников тогдашнего декана исторического факультета и заведующего кафедрой истории России, или тогда она называлась «История СССР», профессора Мавродина Игорь Яковлевич Фроянов. Ну, сегодня всемирно известный ученый, историк, крупнейший специалист по истории Древней Руси и создатель очень оригинальной научной школы. Так он защитил две диссертации, на базе которых потом выпустил две монографии. Это очерки социально-экономической истории Древней Руси и очерки социально-политической истории Древней Руси, где он фактически... Поддержал своих коллег, но поддержал в довольно мягкой или такой компромиссной форме. Он не стал говорить о том, что Древняя Русь была рабовладельческим государством, он лишь выдвинул тезис о том, что в Древней Руси рабовладение как способ производства играл довольно существенную роль, то есть что рабство в Древней Руси носило отнюдь не патриархальный характер, а что оно играло существенную роль в общественном разделении труда. Потом, уже в постсоветский период, в шестом году, он выпустил очередную монографию она называлась Рабство и Данничество у восточных славян, где он несколько подкорректировал свои взгляды и выступил с так называемой теорией разделенной собственности, признав одновременно и существование частных алодальных водченных владений и существование рабского способа производства. При этом он категорически выступил против теории академика Черемнина, то есть теории государственного феодализма. Он не считал, что в Древней Руси существовала некая единая корпорация, князей и бояр, которые выступали коллективными собственниками, единой земельной собственности и коллективными эксплуататорами всего населения Древней Руси. Но к настоящему времени подавляющее большинство историков, они все таки считают, что Древняя Русь – это было раннее феодальное государство, для которого было характерно три основных признака феодализма. Правда, здесь они делают довольно существенную такую поправку, что данное утверждение, оно относится к середине второй половины XI века. То есть вот здесь однозначно можно говорить о том, что именно с этого периода наличествуют три основных признака феодализма, которые были характерны и для всех средневековых государств Западной и Центральной Европы. Значит, о каких признаках идет речь? Это прежде всего иерархия земельной собственности, Дальше это институт феодального вассалитета, и третий признак – это синереальный режим или так называемый комплекс прав, Феодала на зависимое от него население. Историки, которые занимались изучением вот всех этих трех признаков феодализма, они пришли к убеждению, что раньше всего возникает не иерархия земельной собственности, а институт феодального солитета. Вот эта особенность была исторического развития России по отношению к странам Западной Европы. Причем этот институт феодального солитета, он в своем развитии прошел два основных этапа. Значит, на первом этапе, это где-то вот с середины 10 -го до середины XI века, то есть целое столетие, Этот этап носил характер княжеского вассалитета, то есть, когда этот вассалитет распространялся только на членов княжеской династии, то есть, так называемых Рюриковичей, когда верховным сюзереном выступал великий киевский князь, а его вассалами, его младшие братья, дети, племянники, ну и так далее, и так далее. Причем Основным элементом этого вассалитета была не земельная основа, то есть не владение аладальной собственностью или вотчинами, а так называемое кормление, то есть передача прав на управление отдельными территориями государства или так называемой «бенефицией». И второй период становления феодального вассалитета, он уже пришелся на вторую половину XI века и продолжался вплоть до монгольского нашествия. Вот здесь уже возник классический режим феодального вассалитета, когда в роли Верховного Сузыряна выступал великий киевский князь, а в роли его вассалов выступали его младшие братья. Сыновья, племянники, члены старшей и отчасти младшей княжеской дружины, ну, так называемые бояре и так далее, и так далее. Вот в основе уже этого э, сюзеренитета или вассалитета лежало не только э, право на кормление или бенефиции, но и право владения землей, прежде всего, оладальной землей, то есть, вотчиной, то есть, частным, неотчуждаемым владением. Теперь дальше. Еще одной важной проблемой, связанной с историей становления феодализма, является проблема соотношения Дании по люди, что собой представляли вот эти как бы два института древнерусского общества. Но дискуссия по этому вопросу продолжается до сих пор. Значит, почему? Дело в том, что по мнению одних историков, в частности, Преселкова, Мавродина, Фроянова, Дань и Полюди отличались принципиально тем, что Дань – это была... Некая форма государственной подати, которая собиралась с внутренней территории, собственно говоря, русской земли, то есть вот этого треугольника в составе Киева, Переславля и Чернигова, то есть первоначального ядра древнерусского государства. А полюди – это форма так называемой военной контрибуции с внешних завоеванных или захваченных земель, тех самых вот, э, восточнославянских племен, или э, балдских, или финно племен, которые потом э, составили территорию самого киевского государства. Значит, их оппоненты, среди которых ну, есть такие известные историки, как тот же академик Черепнин, тот же профессор Свердлов, тот же профессор Горский, э, тот же профессор Рапов и так далее, они-то считали, что э, дань – это была форма государственной подати, и она взималась в денежном эквиваленте, но ну, если посмотреть на источники, это так называемый по щелягу или по черной куне, да? а по люди это была форма примитивного феодального кормления, то есть те деньги, которые собирались с иных территорий, они шли на содержание конкретного князя и его дружины, то есть это не была форма государственной подати. Знаменитый советский историк, археолог, академик Рыбаков, который в 82 году выпустил знаменитую книгу «Киевская Русь и русские земли» в IX-XIII веках, он детально изучил возможный маршрут так называемого полюдия и сбора Дания, и в своей книге даже представил целую схему того, как осуществлялся сбор этой дани, когда он начинался, откуда он начинался, через какие, так сказать, территории он проходил, где располагались вот эти самые становящие погосты, куда местное население свозило дань, где потом эта дань аккумулировалась и погружалась в ладьи, когда эти ладьи направлялись после ледокола в сторону Черного моря, с тем, чтобы ввести вот богатые дары, там, ту же пушнину, воск, мед и так далее на рынки Константинополя и других городов Византийской империи. Теперь то, что касается социально-классовой структуры и политического строя Древней Руси, но ну, я здесь буквально коротко, чтобы очертить основные как бы, проблемные такие вот рейперные, что называется, точки. Значит, ну, надо понять, что характер источников и их количество, они с довольно большим трудом позволяют вот ответить на вопрос о том, какова была социальная структура древнерусского общества. Понятно, что эта структура уже была неоднородная, понятно, что это общество уже было классовым, понятно, что это общество уже было сословным, правда, Юридически никоим образом сословный статус, например, князей, бояр, купцов, ремесленников или основной массы населения, там, так называемых смердов, он не был определен. Хотя по косвенным данным, например, по тем же штрафам или вирам, можно было оценить, как общество оценивать, например, жизнь того же княжеского княщанина или дружинника и жизнь, например... Простого смерда или челедина, да? А, так вот, ну, по общему мнению, главой древнерусского государства был Великий Киевский князь. Там термин Великий Киевский князь – это все-таки научный конструкт, надо понимать. Что, так же, как и термин Киевская Русь. В источниках вы такого термина никогда не встретите. Великий князь – да. Этого вы встретите. Но великий киевский князь нет никогда. Так вот, по общему мнению, главой древнерусского государства был великий киевский князь, который аккумулировал или соединял в себе целый ряд важных функций. Прежде всего, он был главой государства, главой феодальной иерархии, законодателем, верховным судьей, адресатом Дани и военным предводителям. Правда, надо понимать, что вот этот функционал древнерусского князя, он э, менялся в зависимости от времени. Если вы возьмете, например, начальный период существования этого института, там, естественно, на первое место, например, выходила его роль в качестве военного предводителя, потому что Князь 10-го, первой половины 11 века, он чаще всего выступал как вождь именно своей дружины, с которой он постоянно ходил в военные походы, и причем вот эта дружинная корпорация, она была неотъемлемой частью княжеской власти, и князь, был первым среди равных, что называется, он поровну с этой дружиной нес все тягоды военных походов, поровну делил добычу, добытую в этих походах, ну и так далее, и так далее. Вот. Но по мере того, как шло укрепление институтов государственной власти, как рос авторитет, Княжеской, в том числе и Великокняжеской власти, на первое место стали выходить иные функции княжеской власти, но, ну, в частности, законодательные функции и судоустройства. На это обращают внимание многие историки, тот же Свердлов, тот же Кузьмин, тот же Фраянов, которые детально занимались изучением вот этих вот. Вопроса. Теперь то, что касается, насколько эти полномочия великого киевского князя, ну и других князей носили неограниченный характер. Но если вы почитаете, например, работы русских дореволюционных историков, того же Карамзина, того же Татищева, того же Погодина, Чечерина, там Преселкова, то они будут утверждать, что а, великий киевский князь был полновластным самодержавным монархом среди современных историков есть сторонники данной точки зрения, но, прямо скажем, их не очень много. Но ну, в частности, известный ленинградский историк Михаил Борисович Свердлов. Вот. Однако, многие русские и э, советские, и современные историки, сторонники так называемой земско-волостной теории или общино вечевой теории, ну, в частности, тот же Костомаров, тот же Ключевский, тот же Пресняков, Сергеевич, Фраянов, Кузьмин, говорят о том, что, конечно, великий киевский князь, как и другие князья Древней Руси, они не были самодержавными монархами, что монархия в Древней Руси была раннефеодальная, что власть монарха была во многом ограничена сначала Советом Старейшим, а потом так называемой Боярской Думой, ну и так далее, и так далее. На что я хотел еще обратить внимание – на то, что многие историки, вероятно, правы в том, что где-то первые два столетия существования древнерусского государства по отношению к великому князю, да и вообще к княжескому роду, не существовал так называемый принцип Майората, то есть передачи права по наследству одному, как правило, старшему наследнику, то есть право на власть и право на всю собственность. И этот принцип Майората впервые, вероятнее всего, был отражен только в завещании Ярослава Мудрого 1054 года, и то довольно, так сказать, фрагментарно, а окончательно он был закреплен только решениями Любического съезда князей Рюрикова дома, который состоялся в 1097 году, то есть в самом конце 11 века. А до этого власть во многом переходила не строго по закону, не строго по наследству, а, как правило, наиболее сильному или наиболее удачливому князю. То есть, неких таких формально юридически закрепленных норм престола наследия, как великокняжеского престола, так и других удельных престолов, все-таки в Древней Руси не было. И теперь я еще хотел бы вот что сказать, что существенная роль в укреплении позиций княжеской власти была связана с реформами, первых русских князей и прежде всего знаменитой княгине Ольги, которая сразу после подавления восстания древлян, она провела знаменитую территориально-налоговую реформу, где не только установила конкретные места, и время сбора дани, так называемые уроки и погосты, но и ликвидировала так называемые племенные княжения и превратила территории этих племенных княжений в некие ну, волостные единицы единого государства, которые управлялись вот от имени великого князя, ну в данном случае великой княгини, ее наместниками и волостелями. И последнее, о чем еще хотел сказать, применительно к княжеской власти. Дело в том, что вот в последнее время все больше и больше становится очевидным, что вот этот княжеский род, который ну, мы по традиции называем Рюриковича, все-таки понятно, что Рюрик – это некая легендарная личность, да? изначально был не славянским. Вероятнее всего, этот род был русским. И что удивительно, что в отличие от тех же восточных славян, которые жили в условиях так называемой верви или территориальной соседской общины, ну, то, что Энгельс в свое время называл применительно германцем общиной маркой русы, первые где-то полтора-два века существования древнерусского государства продолжали жить в кровно-родственной общине и сам княжеский род был неким таким эталоном вот этой кровно-родственной общине. Хотя, естественно, за прошедший период эта вот русская княжеская династия, она уже давно ославенизировалась, то есть она давно уже стала неотъемлемой частью вот этого огромного восточнославянского мира. Но, тем не менее, вот это важный аспект, который во многом, кстати, и определяет характер вот той кровавой междуусобной борьбы, которая была столь характерна для всего периода Древней Руси. И раскола потом единой династии Рюриковичей на целые, так сказать, э, такие вот ветви или рукава, ну, тех же Мономашичей, то есть потомков Владимира Мономаха, тех же Ольговичей, потомков Олега Черниговского, тех же Ростиславичей, смоленских князей, тех же Бричеславичи, это полоцких князей, тех же Романовичи, галицко-волынских князей, ну и так далее, и так далее, и так далее. Теперь то, что касается княжеской дружины, ее состава и полномочия. надо сказать, что эта проблема также является дискуссионной, свидетельствует, чему является то обстоятельство, что буквально вот за прошедшие 15-20 лет вышло довольно много интересных и новаторских, но довольно спорных работ, посвященных именно этому важнейшему социальному институту Древней Руси. Но ну, я прежде всего имею в виду, конечно, работы профессора Горского, профессора Данилевского, профессора Свердлова и профессора Стефановича. Вот это наиболее крупные работы, монографии, статьи, посвященные этой проблеме, принадлежат перу этих историков. Значит, что можно сказать о княжеской дружине? Ну, по общему представлению, термином «княжеская дружина» или «княжьи люди», «княжьи мужи» обозначали довольно узкую, небольшую социальную группу, профессиональных воинов, которые верой и правдой служили своему патрону, то есть великому или удельному князю, принимали участие активно в организации и осуществлении военных походов, в защите своей территории от непрошенных гостей, в управлении государством, в сборе податей, налогов, в дипломатических отношениях и так далее и так далее. Вот. Причем на первых этапах существования древнерусского государства вот эта она представляла собой некую единую корпорацию и эта корпорация была и разновозрастная и разноэтничная то есть здесь действовал все-таки принцип не какой-то родовой принадлежности а принцип личной преданности своему патрону то есть князю и опять-таки я повторяю что в 9 в 10 и даже в первой половине 11 века князь который являлся руководителем или предводителем этой дружины, он выступал первым среди равных. Надо сказать, что в исторической науке существует до сих пор целый ряд проблем, связанных с княжеской дружиной. Ну, первая проблема это, когда возникла княжеская дружина. Но ну, здесь три основных точки зрения. Ну, в частности, профессора Данилевский и Горский, они считают, что возникновение княжеской дружины можно относить к эпохе разложения рода племенного строя и становления соседской или территориальной общины, когда еще восточные славяне жили в условиях первобытного строя, то есть догосударственный период, это вот примерно где-то 5-6, ну, может быть, 7 века нашей эры. Значит, другие историки, в частности, греков, Мавродин, Свердлов, они говорят о том, что княжеская дружина, вероятнее всего, возникла в эпоху военной демократии, то есть так называемая переходная эпоха от первобытно-общинного состояния к государственному состоянию или государственному состоянию, и они датируют процесс становления княжеской дружины где-то 7-8 VII веками нашей эры. Ну и, наконец, третья группа авторов, в частности, тот же Серафим Владимирович Юшков, Игорь Яковлевич Раянов и другие, они связывают становление княжеской дружины исключительно с процессом становления и развития Самого древнерусского государства, то есть со второй половины 9 века нашей эры. Теперь то, что касается численности княжеской дружины, тут тоже большая разноголосица мнений, но вот в частности, молодой современный историк, профессор, по-моему, он в МГУ сейчас работает в Институте истории, академии наук Стефанович, он выпустил довольно такую солидную фундаментальную монографию, посвященную княжеской дружине. Правда, она критиковалась многими его оппонентами, но тем не менее он выдвинул тезис о том, что существовала некая большая княжеская дружина, численность которой по его представлениям составляла не менее 800 тысяч профессиональных воинов, всадников. А это же надо иметь в виду, что это были люди, которые вот с таких молодых ногтей, что называется, посвящали себя военному ремеслу, люди, которые прекрасно держались в селе, владели всем набором оружия и Коричева, и режечева, и рубичева, и так далее, и так далее, которые всю жизнь проводили в военных походах, сражениях, боях это вот. Хотя многие его оппоненты говорят, что эти цифры явно завышены. Но ну, в частности, традиционной точки зрения, которую отстаивает, ну, такой вот авторитетный ленинградский историк, как Михаил Борисович Светлов, и которую разделяли многие историки, состоит в том, что княжеская дружина где-то составляла примерно 500-700 вооруженных воинов. Причем, я подчеркиваю, это именно конных воинов, да. И, наконец, еще одна точка зрения, которая принадлежит двум современным историкам, это профессору Горскому и профессору Данилевскому, она состоит в том, что они считают, что размер княжеской дружины был куда более меньшим, и, вероятнее всего, дружины и Великого Киевского, и удельных князей колебались вот где-то в размере от 200 до 400 вооруженных ратников. Ну, еще одна проблема, связанная с княжеской дружиной, это что она представляла собой как организацию, то есть какова была иерархия этой структуры. Ну, тут тоже, опять-таки, существуют три точки зрения. Значит, одна точка зрения, которую исповедовал тот же Сергей Михайлович Соловьев, Сергей Федорович Платонов, Михаил Борис Сверлов, Данилевский и так далее. Они считали, что внутри дружины было три как бы компонента. это старшая, средняя и младшая дружина. Другие историки, ну, в частности Мавродин, он считал, что вооруженные силы древней Руси они делились как бы на старшую и младшую дружину и так называемую подсоху то есть народное ополчение. Ну и, наконец, третьи историки считают, что в составе княжеской дружины было две как бы, компоненты, две таких структуры. Это старшая и младшая дружина. Вот эта точка зрения, она считается наиболее общепринятой, что ли, и именно подобное представление о внутреннем составе княжеской дружины фигурирует во всей учебной литературе. Я тоже считаю, что... Внутри княжеской дружины существовало две как бы больших вот таких группы, да, социальные группы. Первая группа – это старшая дружина. В источниках членов старшей дружины традиционно называли либо бояри, либо княжи, мужи либо гриди. Значит, это были люди, которые, естественно, принимали активное участие во всех военных акциях своего патрона или сюзерена, то есть, защите собственной территории, военных походах против неприятеля и так далее, и так далее. Но члены этой дружины, помимо чисто, так сказать, ратной службы, несли довольно серьезные гражданские функции. В частности, они выступали в качестве наместников и властелей по Отдельными городами и местностями они выступали в качестве сборщиков податей, даний и прочих фискальных, так сказать, сборов, которые тогда существовали. Вероятнее всего, часть членов вот этой дружины наряду с старцами градскими, то есть родоплеменной знати, входили в состав Боярской думы. Причем вот тот же Стефанович, который детально исследовал вопрос, он говорит, что численность Боярской думы в тот период, она составляла не более 20-30 человек, и костяк этой Боярской думы составляли именно члены вот этой старшей княжеской дружины. И еще, что касается э, старшей княжеской дружины, здесь надо понять, что именно из числа представителей вот этой старшей княжеской дружины стал формироваться высший социальный слой или элитарный слой древнерусского государства, но то, что мы называем традиционным термином боярская аристократия. То, что касается младшей княжеской дружины, в источниках членов этой дружины обычно называли так – детские, отроки или пасанки Ну, так же, как и члены старшей княжеской дружины, они, естественно, участвовали во всех военных акциях, и сопровождали своего сюзерена князя в военных походах в дипломатических миссиях и так далее. И, кроме того, они выполняли отдельные поручения князя не только по управлению его доминиальным, то есть княжеским хозяйством, то есть то, что мы называем княжеской вотчиной, но и а, выполняли его отдельные поручения по управлению самим государством. Ну, например, в качестве верников они собирали денежные штрафы с провинившихся, да? или в качестве мечников они выступали, например, в качестве судебных исполнителей, И в качестве, например, милостников они выступали в качестве держателей земельной собственности, ну и так далее, и так далее. И последнее, о чем я хотел сказать, применительно вот к княжеской дружине. Значит, историки, которые вот исследовали этот вопрос, ну, в разных, так сказать, ипостасях, они пришли к выводу, что где-то к середине XI, второй половине XI века происходит процесс разложения дружины как чисто военной корпорации. И начинается процесс ее так называемого оседания на землю. То есть э многие дружинники, особенно те, кто в силу разных причин уже не могли нести ратную службу, принимать участие в военных походах или управлять какими-то отдельными территориями, они оседают на землю, получают от... Своего Сюзерена землю либо в виде алода, то, что мы называем отчиной, то есть частного неотчуждаемого владения, а вместе с этим алодом и определенную часть зависимого населения, либо получают земли в виде феода или лена, или то, что мы называем таким привычным нам термином, как поместье, то есть частного, но отчуждаемого владения. Причем наделение этой землей могло происходить как из общегосударственного фонда, так и из доминиального хозяйства самого князя Сюзерена, который жаловал подобного рода землю. Ну, естественно, с оседанием княжеской дружины на землю и возникновением двух форм феодального землевладения, вотчинного, ладального или значит, поместного, или ленного, или феодального, возникает второй признак феодализма, это так называемая иерархия земельной собственности. То есть, когда верховным собственником земли становится сюзерен в системе вассальных отношений, а значит, владельцем, непосредственно земельной собственности, становится его вассал. Понятно, что иерархии земельной собственности и возникновение института феодального воссалитета, они за собой, как паровозик, тянут и третий признак феодализма – это возникновение сенериального режима или комплекса прав феодала на зависимое от него население. Поэтому... В курсе истории России традиционно изучаются основные категории зависимого населения Древней Руси, которые нашли свое отражение в аутентичных памятниках той эпохи, ну, в частности, в знаменитой русской правде Ярослава Мудрого и его сыновей. Какие это категории Древней Руси? Историки обычно выделяют пять таких категорий. Естественно, поскольку русская правда ⁇ это источник довольно ограниченный, то в исторической науке до сих пор не продолжаются споры относительно того, что собой представляли эти категории Древней Руси. Значит, но ну, первая и самая крупная категория зависимого населения были смерды. Например, академик греков, который посвятил истории русского крестьянства специальную двухтонную монографию «Крестьянина Руси с древнейших времен до конца XVII века», он делил всех смердов на две как бы, категории. Значит, это смердов общинников, которые не были зависимы от частных владельцев, то есть составляли основную массу свободного сельского населения и платили в адрес государства только феодальную подать, ну, в виде дани или в виде полюдия, и так называемых смердов-страдников, от слова «страда», то есть «пахода», сам термин, да, термин «страдник». А Помните, у нас раньше, так говорили, началась уборочная страда. Страда, глаголь, глагол «страдать» и так далее, однокоренные, то есть тяжелая работа на земле. Так вот, вот эти смерды-страдники – это были как раз вот те самые зависимые смерды от частных владельцев, которые не только несли государственные повинности и подати, но и э, некие феодальные повинности в пользу своих господ, в частности, Вероятнее всего, одной из таких форм повинности был оброк. Кто-то говорит, что такой формой повинности была и барщина, Но этот вопрос до сих пор остается дискуссионным. Теперь еще есть такое представление о том, кто такие были смерды. Ну, например, вот известный профессор Фраянов, который тоже немало посвятил своих работ, статей и книг о проблеме изучения различных категорий зависимого населения Древней Руси, он делил смердов тоже на две группы, но в его представлении были внутренние смерды. Это так называемые пленные, которые были посажены на землю феодала. То есть пленные, взятые во время каких-то военных акций, военных походов, которые вот конкретному члену княжеской дружины доставался в виде некого трофея. Да? И внешних смердов – это те покоренные племена, которые платили дань самому государству в виде вот того самого полюдия, о котором мы говорили. Ну и так далее. Если мы возьмем, например, точку зрения академика Черепнина и академика Рыбакова, то мы там четко увидим, что они, в общем-то, развивали давнишнюю концепцию их предшественника Василия Осиповича Ключевского, который считал, что все смерды это были государственные или княжеские крестьяне, которые находились в некой такой системе феодальных отношений через уплату государственной подати или государственной дани великому князю. Теперь то, что касается еще одной категории – это знаменитые «рабы» значит, или «холопы», но ну, чаще они в источниках назывались в источниках того времени «челяди», в единственном числе это будет «челядин», а женский род – «раба». Иногда я слышу, так говорят, там «холопка», «челядинка», но это, таких терминов не было. Исторически, поэтому надо вот это обстоятельство иметь в виду. Значит, надо сказать, что все историки сходятся во мнении, что челядь или холопа это была самая бесправная прозлойка зависимого населения древней Руси. Но дальше наблюдается довольно серьезное расхождение в оценке. Значит, представители этой категории. Ну, в частности, академик греков и его последователи, тот же академик Тихомиров, тот же Валентин Терентьевич Пашута, тот же Иван, Иван Смирнов, они делили всех холопов или всю челеть на две категории, так называемых обильных или полных холопов, которые не вели самостоятельного хозяйства и являлись личной дворней феодала, и так называемых рабов-наймитов, или холопов-наймитов, которые были бывшими свободными смердами, попавшими в разряд рабов за долги. Ну, еще один крупный историк Серафим Владимирович Юшков, он также не разделял понятие чели тихолопы, и считал, что этим термином обозначались, в общем-то, самая бесправная часть населения древней Руси, то есть которая не вела собственного хозяйства и которая находилась в полной собственности их владельца. А вот что касается, например, профессора Зимина, который посвятил проблеме холопства в Древней Руси отдельную монографию, то он считал, что термином «челядь» обозначалось все зависимое население на Руси, а термином «холоп» только рабы, ну и так далее, и так далее. Значит, когда мы говорим о рабстве как отдельной категории населения Древней Руси, то тут надо иметь в виду, что в исторической науке до сих пор идет или не прекращается спор о роли вообще рабства в древнерусской экономике. Я уже об этом немножко говорил, но здесь еще раз повторю. Значит, подавляющее большинство историков, ну, тот же профессор Кузьмин, тот же профессор Мавродин, профессор Свердлов, академик Рыбаков, Тихомиров и многие другие, они считали, что рабство на Руси носило сугубо домашний или патриархальный характер. Оно никаким образом не влияло на уровень, на характер развития древней русской экономики и играло минимальную роль в разделении труда. Однако их оппоненты считают, что либо... Рабство являлось одним из важных элементов древнерусской экономики. Более того, часть из них, но ну, я уже говорил, Геремыкин и Пьянков – Они вообще утверждают о том, что в Древней Руси существовал рабовладельческий способ производства. Другие авторы, ну, в частности, тот же Земин, тот же Фраянов, они считают, что рабство оно было важным элементом частновладельческой вотчины земельной экономики, но при этом оно играло определенную роль в разделении труда, а не выступало только в роли домашнего рабства, но все-таки не играло ведущей роли в общественном разделении труда. То есть, вот тут такие как бы довольно сложные сентенции и спор относительно роли рабства в древнерусской экономике. Теперь третья категория, хорошо известна, я прошу правильно делать ударение, рядовичи. Ну, вот эта категория, она вызывает наименьшие споры у историков, потому что большинство из них сходится во мнении, что Рядовичами называли тех бывших свободных смердов или общинников, которые попали в феодальную зависимость посредством заключения специального договора или ряда. Отсюда и название этой категории, рядовича. Как только этот договор был выполнен по всем его статьям, то человек, подписавший этот договор и вступивший В сферу феодальных отношений или в сферу феодальной зависимости он из нее автоматически выходил. Еще одна категория ⁇ закупы, тоже ударение именно так, не закупы, а закупы. Но вот академик Греков, он в своей знаменитой монографии, которую я упоминал, писал, что это самый беспокойный вопрос, связанный вот с определением различных категорий Древней Руси. Ну, в частности, он считал, что Закупами называли тех свободных общинников, которые через получение купы, то есть определенные денежные суды, попадали в зависимость от Феодала и выходили из этой зависимости только при условии полной уплаты, естественно, с процентами. Вот это денежные суды, которые они брали у того или иного господина. Теперь, Многие историки, в частности, профессор Юшков, профессор Базилевич, профессор Земин, профессор Смирнов и так далее, они считали, что статус закупа, он был сродни статусу крепостного крестьянина уже вот средневековой России, 16-17 веков, когда вместе с купой ее получатель, получал от господина и участок земли для обработки так называемую «отарицу». Ну и, наконец, профессор Вернацкий и профессор Фраянов, они считали, что закупы – это были необильные холопы или полурабы, которые либо работали на барской запашке, то есть являлись вот теми самыми смертными страдниками, либо, значит, составляли личную дворню. Феодала. Ну и, наконец, последняя категория зависимого населения Древней Руси – это изгои. Тот же академик греков, опять-таки, в своей вот этой книге «Истории крестьянства с древнейших времен до конца XVII века», он написал о том, что эта категория зависимого населения Древней Руси меньше других подается изучению. То есть, кто на самом деле были такие изгои, эта проблема до сих пор остается в подвешенном состоянии. И здесь существуют лишь некие такие версии гипотетического характера, которые источниками, к сожалению, подтвердить никоим образом нельзя. Но на чем сходятся все историки? На том, что изгои – это, вероятнее всего, первое, были представители разных социальных страт или групп населения, то есть это могли быть и купцы, и ремесленники, и крестьяне, и так далее. Да. Второе, что важно, что изгои – это, вероятнее, были те члены общины, которые или какой-то либо корпорации, ну, в частности, купеческой корпорации, или городской, или сельской общины, которые в силу разных обстоятельств были изгнаны из этой корпорации или из этой общины, то есть стали изгоями. И третье, что, вероятнее всего, Поскольку этот термин фигурирует в русской правде, и там существует система штрафов там, за убийство или вороство того же самого изгоя, вероятнее всего, это были те лица, которые, потеряв э, свою связь со своей корпорацией или со своими общинами, тем не менее находились под патронатом либо феодала, либо какого-то монастыря, то есть церкви, ну и так далее, и так далее. То есть надо просто понять, что изгои – это довольно немногочисленная была прослойка населения, которая, тем не менее, была отражена вот в знаменитом кодексе феодального права, русской правды. Ну вот я постарался коротко, насколько это возможно, очертить основные проблемы истории, социальной истории и политической истории Древней Руси в таком сугубо теоретическом аспекте, осветить основные проблемы, которые существуют в историографии на сегодняшний день. Но я надеюсь, что следующая лекция уже будет посвящена истории политической Руси, и мы там уже будем говорить о О конкретных исторических событиях персонажах датах и так далее и так далее спасибо за внимание